Глава 49. Я даже не предполагала, как будет проходить ритуал, и где находится этот камень рода Драка. Нервничала, ожидая предстоящего события, и строила предположение одно фантастичнее другого. Мы наденем шубки поверх церемониальных одежд, поедем верхом в некое тайное место, или же направимся пешком по подземному ходу. А вдруг Энден откроет портал? Реальность оказалась прозаичнее. Поверх церемониальных одежд на нас накинули меховые манто длиной до пят и с капюшонами. А Мелоти, как я заметила, шубка была маловата, но не успела заволноваться, видя боссы и стопы девочки, как в комнаты вниз. «Что это?» – оторопила пробормотала я. «Паланкины?» Небольшие, похожие на округлые ящики, обитые снаружи и изнутри пушистым мехом. В них можно было лишь сидеть, да и то, подтянув колени груди. Нам помогли уместиться внутри, потому что самостоятельно залезть в верхней одежде было нереально. Лайса заботливо укутала мои ноги и счастливо улыбнулась перед тем, как закрыть дверь. Стало темно, тепло. Можно сказать, что довольно уютно, но тело пронзала нервная дрожь. «Я не могла определить, почему именно так волновалась» переживала за девочку, боялась неизвестного или же просто прониклась всеобщим настроением особого дня. Глава 49. Паланкин дрогнул и покачнулся. Несли его неровно и дерганно. Меня одолевало странное чувство причастности к чему-то особенному. Тому, что выходит за пределы человеческого понимания. Я убеждала себя, что это лишь ритуал. Но сердце все продолжало учащенно биться. Ладони вспотели, как перед заключительным экзаменом. Может, это интуиция? Как не стыдно, стуся! Закрыв глаза, и глубоко вдохнула и на миг задержала дыхание. Тебе нужно лишь пройтись по снегу и положить дары на камень. А мелоти будет намного сложнее. Стоило представить себе это, как стало спокойнее. Действительно Ничего сложного от меня не требовалось. Лишь присматривать за Амилотой, чтобы девочка не упала и не переохладилась. И поддерживать малышку так, как каждый шаг ей дастся с трудом. Волнение рассеялось. И я воскресила в памяти все, что читала о креотерапии. Паланкин замер, и я поняла, что его поставили на землю. Открылась дверца, и я прищурилась. Небо заметно посветлело. Судя по зардевшемуся горизонту, скоро появится солнце. Стоило поспешить, и я приняла помощь селянки чтобы выбраться из уютного мехового гнезда. Ступила босыми стопами не на снег, а на пушистые шкуры, которые были разложены перед паланкинами. А вокруг собралась целая толпа из-за людей. Я не могла толком разглядеть, где мы находимся. Что-то вроде полянки, окруженной летом. Стенси? Позвала меня Милота, и я обернулась. У второго паланки стоял Кэнден. Удерживая дочь на руках, мужчина не отрывал от меня странного мерцающего взгляда. А Милота же приняла из рук девушки, что топталась рядом, наполненную ударами корзину, и спросила меня: Ты готова? Я кивнула и тоже приняла подношение к Разю. В этот момент селяне расступились, и я на миг затаила дыхание, предчувствуя нечто удивительное, а потом разочарованно выдохнула. И это все? В середине небольшой полянки, примерно в десяти шагах от нас, темнел совершенно непривлекательный камень. Приземистый широкий размером примерно стеленка. Он имел плоский верх, на который было удобно что-то поставить. Например, корзины. И все. «Ничего особенного. Любое с золотистыми в... сполохами на кулоне, который достался мне в наследство, я ожидала большего. Волшебства. Но оказалось проще». И волнение тут же рассеялось. «Пора», — глянув на небо, сказал Кэндон и осторожно опустил дочь. Амилота коснулась босыми стопами шкуры и, цепляясь за отца, осторожно выпрямилась. Лицо ребенка приняло серьезное сосредоточенное выражение. «С нас одновременно сняли накидки, и я тут же приблизилась к девочке, обняла ее левой рукой, держивая корзину вправо. Надо сделать все быстро, чтобы Амилота не успела замерзнуть или устать». Думала, что до камня мы пройдемся, а обратно я принесу ребенка на руках. Мысленно выстроив план, я подбодрила девочку. «У тебя все получится. Сосредоточься на пальцах ног, милая». «Шаг!» Мы ступили на снег. Раздался всеобщий вздох. У меня даже волосики на руках приподнялись, но не от холода, удивительно. Но он не ощущался, а от некоего чувства единения. И словно что-то изменилось с этим шагом. Будто воздух вокруг нас замерцал. Или это обман зрения? «Шаг!» — скомандовала я, заботливо поддерживая ребенка. И едва не задохнулась от волны жара, который вдруг ударил в лицо. «Что это? Зима же! Как такое возможно? Шаг!» Руководила действиями Амилоты. И снег вокруг нас засиял настоящим золотом, от блеска которого заслезились глаза. Сердце забилось, как сумасшедшее, а затылок сжало льдом страха. Хотелось спросить, что видит Амилота, но я не могла сбивать девочку в ее самом важном и серьезном испытании. Шаг. Стопом стало горячо, так, будто я шла по раскаленным углям. Покосилась на ребенка, но лицо девочки осталось сосредоточенным. Ни тени страха или других эмоций. Может, это лишь я вижу и чувствую? Как ведьма. Сердце пропустило удар. вдруг камень не Желать, чтобы я приближалась. Стенси! Позвала девочка, я с трудом втянула воздух в пылающие лёгкие. Понимая, что застыла на месте, заставила себя посмотреть на ребёнка и улыбнуться. «Что? Спасибо!» Счастливо шепнула она. «И одно это слово придало мне силу уверенности. Даже если камень не желает, чтобы я приближалась, я сделаю это. Ради Милоты. Собравшись с духом, я посмотрела на размытые очертания драконьего алтаря, до которого оставалось совсем немного, и коротко скомандовала. «Шаг!» Про себя же считала. «Три, два...» Раз. Протянув руку, поставила корзину на поверхность, ожидала чего угодно. От того, что небеса вдруг разверзнутся, и на меня хлынет огненный дождь, до того, как что камень расколется, обнажая саму преисподнюю. Но ничего не случилось. А Милота тоже поставила дары на камень, и покачнувшись, обняла меня. Я кожей плеча ощутила горячую влагу ее слез, и порывисто прижала ребенка к себе. «Ты молодец!» шептала с трудом поднимая ее на руки такая умница ты сделала это я повернулась к собравшимся и поняла что сама вряд ли донесу девочку но другого выхода не было судя по тому что никто не сдвинулся с места чтобы мне помочь это нарушило бы ритуал поджав губы я переставила стопу под которой уже не ощущалось нестерпимого жара будто уголь по которому я шла чуть поостыл но было тепло и даже почти приятно Амилота, обвив мою шею тонкими руками прильнула ко мне будто боясь упасть в пропасть страшно представить какой ценой дались девочки эти несколько шагов Гордость и боль обессилили ее, и ребенок едва мог дышать. Я же переживала, что сейчас слишком холодно для прогулок в тонкой накидке, как бы малышка не заболела, и торопилась обратно, но сделать это быстро мне было не под силу. «Держись, милая», — глянув в бледное лицо, мысленно попросила я, «хоть бы чуточку потеплела. И сделала еще один шаг. Из-под моей стопы неожиданно вырвалась волна золотистого света, и будто круги по воде разошлись во все стороны. Люди, дружно ахнув, подались назад, а я замерла, не понимая, что происходит. «Жарко», — развязала платок одна из женщин. Это дождь? протянув руку ладонью вверх, удивилась старая. Нет-нет, испугалась я. Никакого дождя! смотрите! воскликнул Вернан. Мужчина указывал в небо, в синеве которого стремительно, будто лед в кипятке таяли облачка. Как такое возможно? Глазам не верю, пролепетала Лейса, глядя мне под ноги. Я тоже опустила голову и, насколько возможно, постаралась рассмотреть, что заметила девушка. Цветы! с придыханием закончила она и, вскинув руку, неожиданно пронзительно заверещала. Ведьма! Ее крики подхватили, и теперь селяне едва и это слово и тыкали в меня пальцами. Она осквернила камень древнейших. Я оглянулась и заметила, как дары в корзинах темнеют, стремительно гниют и превращаются в прах. Ощутив рывок, покачнулась и вновь посмотрела вперед. У меня отобрали Амилоту, которая, кажется, потеряла сознание. Она заколдовала дочь Соера и всех нас. Я же стояла перед озарившейся толпой, и ощущала стопами сырую землю, смотрела на Кендена. Лицо Соера словно окаменело, взгляд стал пустым и безжизненным. Широкие плечи опустились, будто на них лег немыслимый груз. Мужчина не шевельнулся, не сделал ни единой попытки защитить меня. И это угнетало и давило на грудь. «Кэнден!» — шепнула, умоляя хотя бы посмотреть на меня. «Смерть ведьми!» Вокруг меня уже не осталось снега, а из земли, будто в ускоренной съемке, вылезали растения. Они тянулись к солнцу, распускали яркие лепестки, тут же вяли и рассыпались пылью. Снова, снова и снова. Я поняла, что никто не видел золотого снега и красивых волн силы. Это зрение ведьмы открыло мне невероятную сторону магии. Рент выхватил меч и приставил мне к горлу. «Смерть ведьми!» «Нет!» — услышав ледяной голос Кэндона, я встрепенулась в надежде, что мужчина снова защитит меня, как в нашу первую встречу. Но Сойер, не глядя на меня, бросил. «Не здесь!» «Это священное место!» Я застыла, не веря собственным ушам. «Неужели мужчина так легко отдаст меня на растерзание?» «Я же исцелила вашу дочь!» Смаргивая слезы, проговорила я. «У нас договор! Прошу, пощадите меня!» Все не то, Сойер даже не глянул на меня. Я же дрожала, хотя вокруг стремительно теплело. А в сердце поселился лютый мороз. Как Энден мог поступить так с девушкой, которой он дорог настолько, что она не побоялась раскрыть свою суть? «Это же я!» Слетела с губ, но Сойер даже не шевельнулся. «Девушка из другого мира, та, что Кенден вздрогнул и одарил меня тяжелым взглядом. «Осторожнее, сэр, удерживая меч у моего горла, предупредил Рент. «Ведьма очаровала вас! Все, что она скажет, ложь, чтобы спастись! Верьте лишь фактам!» Сэр, замер и, развернувшись, направился к лошади. Вскочив в седло, принял на руки закутанную в мехами лоту. Прежде чем ударить пятками коня, мужчина сухо приказал. «Ведьму доставить в замок для справедливого суда!» Я беспомощно осмотрелась и, заметив Тартана, застыла от ужаса при виде торжествующей улыбки на его лице.